дерево стояло в Виргинии, далеко от всего, на задах заброшенной фермы. Чтобы добраться на ферму, они почти час колесили на юг от блексбурга по дорогам с названиями вроде «Ветка Барвинка» или «Петушья Шпора». Они дважды сбились с дороги, и мистер Нанси и Чернобог оба вышли из себя, накричав на тень и друг на друга. Они остановились, чтобы узнать дорогу, возле крохотного магазинчика у подножия холма, там, где дорога раздваивалась. Из задней комнаты вышел старик и подслеповато на них уставился. Одет он был в джинсовый комбинезон и ничего больше. Даже ботинок на нем не было. Выбрав из жестянки на прилавке копченую свиную ногу, Чернобог ушел есть ее на веранду, пока старик в джинсе рисовал мистеру Нанси карту на салфетке, указывая повороты и ориентиры на местности. На сей раз за руль сел мистер Нанси, и не прошло и десяти минут, как они уже были на месте. На табличке на воротах было написано «Ясень». Выбравшись из минивэна, тень отворил створки ворот. «Фольксваген» проехал, подпрыгивая на луговых кочках. Тень закрыл ворота. Он прошелся вслед за минивэном, разминая ноги, даже перешел на бег, чтобы догнать машину, наслаждаясь ощущением легкости во всем теле. По дороге из Канзаса он совсем потерял чувство времени. Они ехали два дня, три, он не знал. Тело в минивэне словно и не гнило. Он чувствовал его запах. Слабый аромат Джека Дэниелса с привкусом чего-то напоминавшего кислый мед. Но запах не был неприятным. Время от времени он рассматривал стеклянный глаз, вынимая его из кармана. В глубине его притаилась трещина, наверное, от удара пули, но если не считать отвалившегося осколка возле радужки, поверхность глаза осталась гладкой. Тень вертел его в руках, перекатывал на ладони, прятал в кулак, подталкивал пальцами. Жутковатый сувенир, но почему-то утешительный. Тень решил, что Среда немало бы повеселился, узнав, что его глаз в конце концов оказался в кармане у него. Фермерский дом был темным и запертым. Луга вокруг заросли и казались заброшенными. Крыша дома у задней стены просела и обвалилась, была залатана листами черной пластмассы. Листы сходились у конька, за которым тень увидел дерево. Оно было серебристо-серым и возвышалось над домом. Это было самое красивое дерево, какое только доводилось видеть тени, призрачное и при этом совершенно реальное и совершенно симметричное. А кроме того, оно выглядело знакомым. Тени даже подумалось, не видел ли он его во сне, но потом сообразил, что много раз рассматривал его прежде, И притом наяву. Это было дерево с серебряной булавки среды. Вольксваген дребезжал и подпрыгивал на рытвинах и, наконец, остановился в футах в двадцати от ствола. Тут тень увидел троих женщин. Поначалу он решил, что они зори, но нет, этих троих он не знал. Выглядели они усталыми и заскучавшими, словно давным-давно там стояли. Каждая держала по деревянной лестнице, а у самой крупной в руках был еще и бурый мешок. Они походили на русских матрешек. Самая большая была ростом с тень или даже выше, средняя ему по плечо, и еще одна, такая маленькая и сгорбленная, что тень сначала решил, что перед ним ребенок. Лица их были настолько похожи, что любой бы согласился, что они сестры.